горько повторил Юмашев, доживы «Да ли? Никого уж не осталось почти. Мы доживаем те, кому в 41 было 17. А вот и неверно, Глеб Гаврилович, возразил сандумян, набирая номер. Я нашел вашу учительницу Александру Егоровну, ей 79, а она еще бодрая, и вас хорошо помнит, и кротова. Глава 9.